«Да как же это? Живого-то ребенка да украсть? Ведь там, окромя меня, прислуга есть. Не равен час попадешься, под плетьми умрешь», – недумевала Аннушка. «Надо так, чтобы не попасться». «Да погоди маленько, я это дело обмозгую, еще ведь не скоро». «Да Клавдия Семеновна говорит, что еще денька четыре, а может и вся неделька». «Значит, еще время нам не занимать стать. Погоди, обмозгую!» Степан Сидорович, несмотря на далекий путь, все еще действительно не обмозговал, как безопаснее устроить порученное ему князем страшное дело. Как он ни думал, не соображал, все выходило по русской пословице «Куда ни кинь, все клин». Покончив переговоры с Аннушкой, он снова стал обдумывать окончательно план, и снова ничего не выходило. Счастливый, или вернее несчастный случай, помог ему выйти из затруднительного положения, когда приходилось чуть ли не отказываться от исполнения княжеского поручения, сделав половину дела. Судомойка в доме Дарьи Васильевны Потемкиной, акулина, была тоже на сносях, и полезши в погреб, оступилась и родила мертвого ребенка, девочку. В доме все завыли и заохали. В числе сочувствующих несчастью был и Степан Сидорыч, только что вернувшийся со свидания с повивальной бабкой, соглашавшийся помочь его сиятельству за тысячу рублей, только чтобы без риску и под ответ не попасть. При виде мертвенького младенца Степана Сидоровича осенила мгновенная мысль. План был составлен. Он отвел в сторону Емельяныча и шепнул ему. «Уступи-ка мне, младенца, этого мертвенького. Не хорони!» Старик даже отступил шага на два отговорившего. «Что? Кажись, я не дослышал? Уступи мне, младенца, говорю. Двести рублев дам, а то и поболее». С нами крестная сила, сгинь, разрушься, да воскреснет Бог и расточаться в разе его. Емельяныч стал истово креститься. Но дьявол, принявший по его мнению образ почтенного купца, не исчезал. Уступи, говорю, мне до зарезу надобно, коли двести рублей мало, еще сотнягу набавлю. Видя, что он имеет дело не со злым духом, а с человеком, у Фаддея мелькнула мысль, что купец повредился умом. И он опрометью бросился из людской, где лежала больная с мертвым ребенком к барыне. Что еще? воскликнула Дарья Васильевна, увидя бледного как смерть Емельяныча, вошедшего в угловую гостиную. С купцом нашим матушка-барыня, неладно? С каким купцом? Да вот с этим, с питерским, что же случилось? В уме, видимо, повредился родимый. Что же он сделал? Никаких пока поступков, только несет совсем несуразное. Что же, говори толком. Младенца просит продать ему за 300 рублей. А ты, нони не в амбар ходил? Ни маковой росинки. Дарья Васильевна пристально посмотрела на Фаддея, И убедившись, что он совершенно трезв, сама сперва перетрусила не на шутку. И лишь через несколько времени, придя в себя, приказала привести к себе Степана Сидорыча.